красота которого оставалась до тех пор от меня скрытой, о сосновых лесах, о грозе, о соборе Парижской Богоматери, о Гафолии, о Федре, какой-нибудь его образ вдруг озарял эту красоту и позволял мне ее воспринять. Поэтому, смутно чувствуя, что Вселенная содержит множество частей, которые слабые мои чувства были бы бессильно различить, если бы он не приблизил их ко мне,